Луны и планет. За прошедшие же века, как уже отмечалось выше, прицессия земной оси постепенно изменила видимое положение Солнца в разные месяцы года. И 11 июля 1991 года Солнце находилось почти прямо перед звездой Дельта Близнецов то есть примерно на 10 градусов от границы созвездия Рака, а следовательно 10 тысяч долларов выиграть не мог никто. Майер же хотел только того, чтобы люди собственными глазами убедились, что Солнце в этот день находится не в созвездии Рака, а в близнецах. Близкие контакты третьего рода. Полет человека в космос является величайшим открытием, но в то же время это только маленькая скважина в невыразимое богатство межпланетного пространства. Наш взгляд через эту маленькую замочную скважину на великие тайны Вселенной только подтверждает нашу веру в существовании Творца. Фон Браун Феномен НЛО Многими до сих пор воспринимается как физическая реальность с космическими кораблями, пилотами и роботами, но это не более чем устойчивое заблуждение. В свое время для изучения данных объектов были организованы исследования на государственном уровне. И ни одна страна мира серьезно занималась изучением этого феномена. Однако, несмотря на все усилия, колоссальные средства, затраченные на опознание НЛО как реальности, вылетели в трубу, а никаких фактических доказательств существования данного явления как объекта физического мира получено не было. При этом многие любители, интересующиеся НЛО, даже не слышали о том, что нашлись профессионалы, которые подошли к этой проблеме как психологической и религиозной. Именно в таком аспекте феномен приобрел и смысл, и цель, и значимость, несмотря на то, что Разработки в этом направлении осложнились тем, что для изучения психической и духовной реальности наука не располагает ни средствами, ни методами. Одним из первых, кто всерьез подошел к проблеме исследования НЛО как психологического феномена, был знаменитый психолог Юнг. Он не пытался... опознать летающие тарелки в качестве объективной реальности, но в первую очередь отметив их психологическую и религиозную природу. Постепенно даже те специалисты, которые начинали исследование НЛО с объективной стороны, пришли к необходимости выдвинуть психические теории для объяснения этих явлений. Доктор Валле, выдающийся французский ученый, посвятивший много лет изучению феномена НЛО, считает, что хотя странные летающие объекты наблюдались время от времени и в прошлые века, их массовое появление началось после Второй мировой войны. Целые парады НЛО были замечены в Европе, Америке и Северной Африке. В начале 50-х годов появились первые сообщения о космических